Новичок. Официантка поставила передо мной блюдо с королевскими креветками и, сложив ладони, поклонилась. Зайкивающая улыбка не сходила с ее губ. Господи, и как это есть! Обреченно вздохнула я, понимая, что никогда не привыкну к размеру порций. Том, со стрилла Сандра, подвигая к себе тарелку с супом на кокосовом молоке. Ты же его постоянно тренируешь. Связь ведь в ответ помешала ладонь Джейсона, переместившаяся под столом к моему колену. Обычно мне нравилось, когда он так делал. Было что-то успокаивающее в простейшем жесте, но сегодня досада никак не отступала. Большой палец продолжал поглаживать моё бедро, а я внутри не закипала. Это же Сандра провоцирует скандал, но не её заставляют замолчать. Новое блюдо немного рассредило атмосферу. Священнику принесли рис в ананасе. Поддержав официантку за запястье, он с улыбкой что-то пообещал ей по-тайски. Девушка кокетливо захихикала, восторг в её глазах был не поддельным. Второй день священник был безмолвен и комплиментов удостаивалась каждая встретившаяся ему тайка. Я переставил машину. Возле стола появился худощавый парнишка и протянул священнику ключи. Тот похлопал по свободному стулу рядом с собой: "Присядь". Из разговора я знала, что священник привёз парня из Патая вместе с мо, но увидела лишь сейчас. Вопреки ожиданиям, он оказался не тайцем. Стандартную европейскую внешность портил лишь нос горбинкой, а затравленный взгляд из-под косой чёлки лишь подтверждал услышанное. Ричи успел посидеть в тайской тюрьме, куда попал за участие в нелегальном тотализаторе. Одна неудачная ставка на уличного боксера обеспечила ему штраф почти в триста тысяч батов. Священник нанял адвоката и выплатил долг. И с тех пор парнишка беспрекословно выполнял его поручения. В первое время они сводились к мелким курьерским поездкам и сопровождению на встречи в качестве водителя. Заказав подопеченную малобшу с курицей, священник вернулся к обсуждению итогов переговоров. Он настаивает на повторной встрече. Так в чём проблема? Сатир отодвинул тарелку с остатками краба и принялся мыть руки в миске с водой. Да я угадаю. Попрежнему держа правую ладонь на моём бедре, Джейсон потянулся к стакану с содовой. Готов встретиться, но время и место назвать пока не может. Учитывая, что в прошлый раз я напугал его звонком Самбуну, теперь он сама покладистость. Усмехнулся священник и подмигнул проходящей мимо официантке. Наронг будет счастлив видеть нас завтра в 7 вечера в Нана Плаза. Отличное место, хохотнул Сатир. После упоминания района с проститутками и без того агрессивное поведение Сандры испортилось окончательно. А поскольку нападать на мужчин она не могла, то снова взялась за меня. Игнорируя неуместные комментарии, я ела креветки, которые впервые за всё время в Бангкоке оказались не острыми. Узнать бы рецепт соуса, приготовлю сама. Речи, так сколько ты должен священнику? Сандра продолжала источать яд, напустившись на второго безрожного за столом, но и он упорно молчал, ковыряя вилкой кусок курицы. Последний под удар попала официантка за то, что слишком долго несла арбузный шейк. Сандри всё-таки удалось поскандалить и довести Тайку до слёз. Выпустив пар, она с довольным выражением лица откинулась на спинку кресла, сатирируя: "Совсем не удовлетворяет или просто в очередной раз отказался купить в ювелирном салоне ненужную безделушку?" Собираешься в банк? Священник дождался кивка Джейсона и вернул ключи Ричи. Так, до конца дня ты с ним. Парнишка с готовностью вскочил из-за стола. Можешь подогнать машину? Джейсон тоже поднялся. Идём. Последняя фраза адресовалась мне. Не прощаясь, мы вышли из ресторана, отпустив нам вслед очередную колкость про дрессированных собак. Сандра снова взялась за официантку. Я впервые пожалела сатира и всю дорогу до банка размышляла. Может, стоит рассказать про интрижку его жены с англичанином? Припарковавшись, Рич заглушил мотор, отвёзшую её в отель. Джейсон выбрался из машины и склонился к окну. "И вернёшься за мной через час". Я встрепетнулась. Наша высотка была всего в двух кварталах. С учётом пробок от выделенного часа оставалось ещё 40 минут свободного времени. para перестать студировать путеводитель и хоть что-нибудь посмотреть. Правда, храмы скоро закроются, но можно заехать в Чайна-таун. Запас наличных позволяет разжиться какими-нибудь сувенирами. Точно. Куплю пакет сушёных кузнечиков или скорпионов и буду подбрасывать Сандриа. Но обрадовалась я раньше времени. Воздушные замки разрушил ехидный голос А если по дороге она попросит где-нибудь остановить? Я недовольно поджала губы. Господи, как он догадался, что я не собираюсь в отель? Ну давай же, запрети мне. Ты будешь сопровождать её в каждом пункте. А вот это неожиданно. У меня есть официальное разрешение. Интересно, это бонус за то, что сдержалась и не нахамила Сандриа, или просто так? Даже в примерочную? Со стрела я и тут же пожалела об этом, увидев взгляд Джейсона. Он же не передумает. Комментария не последовала. Не удержавшись, я выскочила из машины и поцеловала его в щеку. Люблю тебя. Будет перебором. Джейсон, разве что вузел не завязался, когда я случайно выпалила это во время оргазма. Спасибо. С довольной улыбкой я юркнула обратно на заднее сиденье. Пусть думает, что его дрессировка приносит плоды. Я тоже учусь манипулировать, и сегодняшнее ослабление лишь подтверждает факт. Привыкание работает в обе стороны. Едем к воротам Чайна-тауна, радостно сообщила я, поймав вопросительный взгляд Рича в зеркале заднего вида. На вечерних фотографиях они выглядят лучше всего, а храмы и королевский дворец можно посмотреть и завтра. Новое разрешение, я заработаю ночью.